Наконец, когда они просто уже не в состоянии были есть, Джулия начал своё удивительное повествование. Дик ему помогал, кое-что добавляла Джордж. Всё время перебивал рассказ Джо, и даже Тимми несколько раз пролаял, как бы вставляя своё замечание. Только Энн молчала, прислонившись к дяде, она крепко спала. — Ничего подобного не слышал за всю мою жизнь, — повторял он. — Никогда! Подумать только, Поттер Шэм мог так поступить с Терри Кейном. Я знал, что Терри Кейн не изменник и никогда не предаст свою страну, а Поттер Шэм мне никогда не нравился. Ладно, продолжай. Бродячие артисты были тоже захвачены этой удивительной историей. Они подвигались всё ближе и ближе к рассказчику, по мере того, как он описывал потайные ходы, секретную комнату и крутые каменные лестницы. О, как они взволновались, услышав о внезапном появлении баффа, о том, как он выхватил кончиком кнута пистолет из руки потершема. В этом месте дядя Квентин, откинув голову, оглушительно захохотал.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 И его не хорошими помощниками и всё равно они не хотели встречаться с тремя мощными полицейскими которые поднимались по холму